К телеграфисту зашел как-то начальник гарнизона. Сидит, курит трубку и жалуется на свою судьбу. Вот собачья жизнь. Сижу в этой проклятой дыре. Кругом сплошные пески, света белого не вижу. А с тех пор, как побывал здесь король-матюш, и через наш поселок стали возить клетки с дикими зверями, да мешки с золотом вовсе не в моготу стало. Подумать только дикие звери, и те будут жить в красивом большом городе. А я до конца своих дней обречен прозебать в этой глуши. Телеграфист хотел что-то сказать, но тут дзинь-дзинь зазвонил аппарат. «Телеграмма!» Аппарат застучал, и по белой бумаге побежали буквы. «Ого, важные новости!» «Что, что случилось?» «Подождите, сейчас скажу». «Ну, слушайте. Завтра четыре прибудет поездом король Матьюш тачака Тем же поездом доставит аэроплан «Тачака». Приказываю испортить аэроплане самую важную деталь Точика. Полет необходимо сорвать Точика совершенно секретно Точика. Понятно, сказал офицер, нашим королям не по нраву дружбу матюша с бумдрумом. Приказ очень неприятный. Они как собаки на сене. Сами жить в дружбе с бумдрумом не хотят и мать не дают. Это свинство с их стороны. Но ничего не поделаешь, я человек военный, обязан исполнять приказ. Офицер немедленно вызвал верного солдата и велел ему переодеться грузчиком. На железной дороге грузчиками работают негры. Когда Матиуш увидит среди них белого, он непременно наймет тебя наблюдать за дикарями. Приказываю тебе вывинтить самый важный винтик, без которого аэроплан не сможет подняться в воздух. «Есть вывинтить самый важный винтик», — ответил солдат, переоделся грузчиком и пошел на станцию. Поезд остановился. Из вагона вышел Матюш, и его сразу окружили негры-грузчики. Матюш знаками объясняет им, надо выгрузить вон ту машину, только очень осторожно, чтобы не сломать. И вдруг своей великой радости видит в толпе белого человека». «Я вам хорошо заплачу», — сказал Матюш, обращаясь к переодетому солдату. «Только растолкуйте им, пожалуйста, что они должны делать, и последите за ними». Тут примчался офицер с таким видом, будто только что узнал о приезде Матюша. «Как? Что я слышу? На аэроплане через пустыню. Вот это здорово! Завтра? Поживите у нас денек-другой, отдохните, а сейчас, пожалуйста, ко мне завтракать». Матюш охотно согласился, а пилот отказался наотрез. Я на свой единственный глаз надеюсь больше, чем на десяток чужих. «Не извольте беспокоиться, все будет в порядке», — заверил его мнимый грузчик. Но без ноги пилот ни в какую нет и нет. Пока аэроплан не выгрузят и не соберут, он никуда отсюда не уйдет. Как известно, спорить с упрямцем — дело бесполезное. Негры выгрузили по отдельности крылья, ящик с мотором, пропеллер... А потом под руководством пилота стали собирать аэроплан. Все старания переодетого солдата избавиться от дотошного пилота ни к чему не привели. Тогда он прибегнул к крайнему средству, угостил пилота усыпляющей сигарой. Тот затянулся несколько раз и уснул. «Пусть белый человек поспит, он устал с дороги», — сказал обманщик. «И вам пора отдохнуть. Вот деньги, идите выпейте водки». Грузчики ушли. Пилот крепко спал. А солдат отвинтил самый важный винтик, без которого аэроплан не мог летать, и закопал его в песок под пальмой. Через час пилот проснулся. Ему стало стыдно, что он заснул во время такой ответственной работы, и он быстро докончил сборку аэроплана. Негры откатили аэроплан к казарме. — Ну как? — тихо спросил офицер. — Все в порядке, — прошептал солдат. «Винтик зарыл под пальмой. Прикажете принести?» «Не надо, пусть лежит там». Солнце еще не взошло, а Матиуш уж уже готовился в путь. Взял запас воды на четыре дня, немного еды, два револьвера, налил бензина, на всякий случай прихватил машинное масло. Лишнего ничего не взял, аэроплан перегружать нельзя. «Ну, можно трогаться». «Но что это? Мотор не заводится». «Что случилось?» «Ведь пилот сам укладывал мотор в ящик, сам проверил все детали». «Вот здесь не хватает винтика!» — вдруг воскликнул он. «Кто мог отвинтить его?» «Какого винтика?» — с невинным видом спрашивает офицер. «Вот тут, тут должен быть винтик, без него аэроплан не может лететь». «А запасного вы не захватили?» «Только сумасшедшие берут про запас части, которые никогда не ломаются». Может, его забыли привинтить? Как бы не так, я сам его на фабрике привинчивал. И вчера, когда мотор вынимали из ящика, я его тоже видел. Это кто-то нарочно сделал. — А он блестящий? — спросил офицер. Негры страсть, до чего любят все блестящее. Матюш с убитым видом молча стоял возле аэроплана и вдруг видит. Что-то сверкнуло в песке под крылом. — Что это? Ну-ка, посмотрите. Каково же было всеобщее удивление, когда оказалось, что блестящий предмет — это пропавший винтик. — Чудеса в воскликнул пилот. — Не иначе здесь нечистая сила орудует. Сколько лет на свете живу, никогда раньше на работе не засыпал, а вчера заснул. Сколько разных деталей портилось и ломалось у меня, не счесть. Но чтобы этот винтик отвинтился, такого еще не бывало. И как он здесь очутился? — Скорей, — сказал матюш. Мы и так целый час потеряли. Не меньше путешественников был удивлен случившимся сам офицер, а стоявший неподалеку солдат и вовсе сбит с толку. «Не иначе проделки этих черных дьяволов», — подумал он. Сойдясь в трактире, негры стали рассуждать об удивительной машине, которую они сгружали с поезда. Совсем как птица. Белый король полетит на ней к бумдруму. Ничего только эти белые не придумают, качали они головами. — А меня больше белой птицы удивил белый грузчик, — промолвил старик-негр. — Тридцать лет работаю я у белых и не припомню случая, чтобы белый человек пожалел негра, да еще деньги вперед заплатил. — Правда, откуда он взялся? Может, с ним приехал? — Нет, это кто-то из местных переоделся грузчиком. Для приезжего он слишком хорошо знает наш язык. А вы заметили, безногий механик заснул после того, как белый носильщик угостил его сигарой. Сигара-то, наверное, была усыпляющая. Здесь что-то неладно, согласились все. Закончив работу, белый грузчик ушел. А негры расположились в тени пальмы, под которой был зарыт винтик. Смотрите, здесь кто-то совсем недавно копал песок. Я хорошо помню, когда мы пришли сюда, песок под пальмой был нетронутый. Негры разгребли песок, нашли винтик и сразу обо всем догадались. «Как быть? Ясно, белые хотят погубить Матюша, а они, негры, любят Матюша. Разве мало денег зарабатывают они с тех пор, как из страны бумдрума привозят на верблюдах большие тяжелые клетки, ящики, мешки, и они грузят все это в утробу изрыгающего пламя дракона, которого белые называют поездом? Как быть?» «Отдать винтик Матюшу?» Но офицер узнает и жестоко им отомстит. После долгих пересудов решили подкрасться ночью к аэроплану и подбросить винтик. Так они и сделали. И вот, благодаря неграм, Матюш с опозданием на три часа отправился в путь.